Опять ужин в Бастилии. На башенных часах Бастилии пробило семь. Знаменитые башенные часы, как, впрочем, и вся обстановка этого ужасного места, были пыткой для несчастных узников, напоминая им о страданиях, которые им предстоят в течение ближайшего часа. Часы Бастилии, украшенные во вкусе того времени лепкою, изображали святого Петра в оковах. Наступил час ужина. Скрипя огромными петлями, распахивались тяжелые двери, пропуская подносы и корзины с различными кушаньями, качество которых, как мы знаем от самого до безмо, находилось в прямой зависимости от звания узника. Нам известны уже теории, разделяемые на этот счет почтенным безмо полновластным распорядителем гастрономических удовольствий и шеф-поваром королевской тюрьмы. Поднимаемые по крутым лестницам и забитые снедью корзины несли на дне честно наполненных винных бутылок хоть немного забвения заключенным. В этот час ужинал и сам комендант. Сегодня он принимал гостя и, вертел на его кухне, вращался тяжелее обычного. Жареные куропатки, обложенные перепелами и, в свою очередь, окружающие шпигованного зайчонка — куры в собственном соку, окорок, залитый белым вином, артишоки из страны басков и раковый суп, не считая других супов, а также закусок, составляли меню коменданта. Безмо сидел за столом, потирая руки и не отрывая взгляда от ванского епископа, который в высоких сапогах, словно кавалерист, весь в сером, со шпагуя на боку, беспрестанно повторял, что он голоден, и выказывал признаки живейшего нетерпения. Господин Дебезмо, демон Лезен, не привык к откровенности его преосвященства Ванского монсиёра, а между тем Арамис в этот вечер, придя в игривое настроение, делал ему признание за признанием. Прилад снова стал похожим на мушкетера, епископ шалив. Что касается де Безмо, то он с легкостью, свойственной вульгарным натурам, в ответ на несколько большую, чем обычно, непринужденность в обращении своего гостя, стал держать себя недопустимо развязно. — Сударь, — обратился он к Арамису, — ибо называть вас монсеньором я, говоря по правде, этим вечером не решаюсь. — Вот и хорошо, — сказал Арамис, — зовите меня, пожалуйста, сударем, ведь я в сапогах. — Так вот, сударь, знаете ли вы... — Кого вы мне сегодня напоминаете? — Нет, честное слово, не знаю, — ответил ванский епископ, наливая себе вина. — Надеюсь все же, что прежде всего я напоминаю вам приятного гостя, и не одного, а двух. — Франсуа, друг мой, закройте окно, как бы ветер не обеспокоил его преосвященство, господина епископа, и пусть он оставит нас, — добавил Арамис, — ужин подан а съесть его мы сумеем и без лакея. Люблю посидеть в небольшом обществе, наедине с другом. Безмо почтительно поклонился. — Люблю поухаживать сам за собою, — продолжал Арамис. — Идите, Франсуа, — приказал Безмо. — Итак, я говорил, что ваше преосвященство напоминаете мне не одного, а двух. Один из них весьма знаменит. Это покойный кардинал Великий кардинал, тот, что взял Ларушель, у него, кажется, были такие же сапоги, как у вас. — Да, клянусь честью, — сказал Арамис. — Ну а кто же второй? — Второй — это некий мушкетер, очень красивый, очень храбрый, очень дерзкий, очень счастливый, который из забата сделался мушкетером, а из мушкетера аббатом. Арамис снизошел до улыбки. Из аббата продолжал безмо, — ободренной улыбкой его преосвященство епископа Ванского, «из аббата епископом, а из епископа...» «Ах, сделайте милость!» «Остановитесь!» — сказал Арамис. «Говорю вам, сударь, я вижу в вас кардинала. Оставим это, любезнейший господин Дебезмо, и хотя, как вы заметили, на мне сегодня кавалерийские сапоги, тем не менее я не хотел бы ссориться с церковью,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 Франсуа немедленно явился на зов. — Откройте, прошу вас, окно, любезнейший Франсуа, — сказал Арамис. — Ведь вы разрешите, господин Дебезмо? — Монсеньор, вы здесь у себя, — сказал в ответ комендант. Франсуа отворил окно. — Знаете, — сказал Дебезмо, — теперь, после того, как граф Делафер возвратился к своим пенатам в Блуа, вы, пожалуй, будете чувствовать себя совсем одиноким. Ведь он ваш давнишний друг, не так ли? — Вы знаете, это не хуже меня, Безмон, ведь вы служили в мушкетерах в одно время с нами. Ну, с друзьями я ни бутылок, ни лет не считаю, и вы правы. Но я испытываю к графу Деллафер не только любовь, я глубоко уважаю его. — Ну, а я, как ни странно, — сказал комендант, —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 «Ну, так это курьер», — сказал, не прекращая возлияние Безмо. «Черт бы его унес! И поскорее, чтобы нам больше не слышать о нем. Ура! Ура!» «Вы обо мне забываете, любезный Безмо? У меня стакан пуст», — сказал Арамис, указывая на свой хрустальный бокал. «Клянусь, вы меня восхищаете! Франсуа, вина!» Вошел Франсуа.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 ах сударь простите я позабыл что это я угощаю вас ужином и что говорю с будущим кардиналом оставим это любезное безмо и вернемся к вашему солдату по имени франсуа ну что ж он сделал он ворчал напрасно да но так как он все же ворчал то возможно что там происходит что то необыкновенное быть может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 прибавил Безмо, кланяясь Арамису. «Предоставим же им заниматься их ремеслом». «А вы занимаетесь вашим», — добавил улыбаясь епископ. При этом он устремил на Безмо настолько пристальный взгляд, что слова Арамиса, несмотря на ласковый тон, прозвучали для коменданта как приказание. Франсуа возвратился. Безмо взял у него посланный ему министром приказ. Он неторопливо распечатал его и столь же неторопливо прочел. А Рами, сделая вид, что пьет, сквозь курсталь бокала наблюдал за хозяином. «Ну, что же я вам говорил?» — сказал Безмо. «А что?» — спросил ванский епископ. «Приказ об освобождении. Скажите на милость. Хороша новость, чтобы из-за нее беспокоить нас». «Хороша для того, кого она касается непосредственно, и против этого вы, вероятно, не станете возражать» мой дорогой комендант, да еще в восемь вечера. Это из милосердия. Из милосердия пусть будет так, но его оказывают негодяю, томящемуся от скуки, а не мне, развлекающемуся в доброй компании, — сердито сказал Безмо. Разве это освобождение потери для вас? Что же узник, которого теперь у вас отбирают, содержался в особых условиях? Как бы не так, дрянь, жалкая крыса. Он сидел на пяти франках в день. «Покажите», — попросил Арамис, — «или, быть может, это не скромность?» «Нисколько, читайте». «Тут написано спешно, вы видели?» «Восхитительно, спешно. Человек, который сидит у меня добрые десять лет, и его спешат выпустить, и притом сегодня же, и притом в восемь вечера» и Безмо, пожав плечами с выражением царственного презрения, бросил приказ на стол и снова принялся за еду. «У них бывают такие порывы», — проговорил он все еще с полным ртом. «В один прекрасный день хватают они человека, кормят его десять лет сряду, а мне беспрестанно пишут «следите за негодяем» или «держите его построже». А затем, когда привыкнешь смотреть на узника, как на человека опасного, тут вдруг без всякого повода и причины вам объявляют освободить. И еще надписывают на послании спешно. Признайтесь, монсеньор, что тут ничего другого не остается, как только пожать плечами. — Что поделаешь, — сказал Арамис, — возмущаешься, а приказ все-таки выполняешь. — Конечно, разумеется, выполняешь. Но немного терпения. Не следует думать, будто я раб. Боже мой, любезнейший господин Добезмо, кто же думает о вас нечто подобное? Всем известно свойственная вам независимость. Благодарение Богу. Но известно также и ваше доброе сердце. Ну, что о нем говорить? И ваше повиновение вышестоящим. Видите ли, Безмо, кто был солдатом, тот останется им на всю жизнь». Вот поэтому я и оказываю беспрекословное повиновение, и завтра на рассвете узник будет освобожден. Завтра? На рассвете. Но почему не сегодня, раз на пакете, и на самом приказе, значит, спешно? Потому что сегодня мы с вами ужинаем, и для нас это также достаточно спешное дело. Дорогой мой безмо, хоть я сегодня и в сапогах, Все же я не могу не чувствовать себя духовным лицом, и долг милосердия представляется мне вещью более неотложной, чем удовлетворение голода или жажды. Этот несчастный страдал достаточно долго. Вы сами только что говорили, что в течение целых десяти лет он был вашим нахлебником. Сократите же ему хоть немного его страдания. Счастливая минута ожидает его». Дайте же ему поскорее насладиться ею, и Господь вознаградит вас за это годами блаженства в раю. Таково ваше желание? Я прошу вас об этом. Сейчас посреди нашего ужина умоляю вас. Поступок такого рода стоит десяти «бенедиците». Благословите начальные слова католической молитвы, произносимые перед едою. Перевод латинского примечания редакции. «Пусть будет, по-вашему, только нам придется доедать ужин простывшим. О, пусть это вас не смущает!» Безмо откинулся на спинку своего кресла, чтобы позвонить Франсуа, и, повинуясь непроизвольному побуждению, повернулся лицом к входной двери. Приказ лежал на столе. Арамис воспользовался теми несколькими мгновениями, пока Безмо не смотрел в его сторону и обменял лежавшую на столе бумагу на другую, сложенную совершенно таким же образом и вынутую им из кармана. — Франсуа, — сказал комендант, — пусть пришлют ко мне господина майора и тюремщиков из берта Бертодьеры. Франсуа, поклонившись, пошел выполнять приказания, и собеседники остались одни».